Глава десятая Какая-то странная суета! Акира озвучил то, что давно крутилось на языке всех, сидевших внутри автомобиля. Штукин, что, что Мика с интересом наблюдали за проносившимися мимо автомобилями полиции. Учитывая, что Троица возвращалась к ИСО, рядом с магазинчиком которого собралось некоторое количество блюстителей закона, то встреча с их экипажами не была странной. Но вот как эта встреча происходила, Вот тут появились вопросы. «Куда они несутся-то так?» Мика достала дорожный ноут и начала быстро что-то набирать. «Ого!» Девушка удивлённо воскликнула, прилипнув к монитору. Но с каждой минутой из удивленного, её взгляд становился насторожным и даже испуганным. Кен Акаду попал в аварию. Его уже госпитализировали. Как сообщают, жизни полицейского ничего не угрожает, но он получил несколько переломов и сотрясения. А в переписке полиции тут вообще мрак. Выпалила Мика, и Акираскин одновременно повернулись к ней. «Рассказывай! Рассказывай!» «Эй, попридержите коней!» «Я пытаюсь подключиться к внешним камерам полиции, и на это уходит слишком много времени. В последнее время к ним лезут все, кому не лень». Так что надо быть осторожной и не оставить следов. Так, готово. Автомобиль остановился на обочине, и Мика переложила свой ноут на переднюю панель, чтобы всем было видно. Монитор был разделен на несколько секций, охватывающих определенные секторы города. К тому же девушка подключилась к волне полиции, и сейчас все трое не столько видели, сколько слышали о происходящем на улицах столицы». Автомобиль движется по главной на восток. За рулем предположительно задержанный господина Макада подозреваемый. Вероятно, хочет скрыться в промышленном секторе. Всем экипажам. Восток. Перекрыть главную дорогу. Иногда на камерах проскакивало изображение дорогущего автомобиля, который несся по дорогам города с невероятной скоростью. И благо, было уже достаточно поздно, иначе страшно даже представить, к чему привела бы такая лихая езда. «Ничего себе! Это же та новинка, что вышла с автопилотом третьего уровня!» Акира восхищенно подсокал языком. Всегда считал, что у таких технологичных автомобилей стоят ограничители, не позволяющие превышать установленные скоростные нормы. Кин не разделяла интереса парня к новым авто, так что ее реакция была куда спокойней. «Как видишь, в этот раз эти ограничители не сработали». «Или им не дали сработать», — сухо произнесла Мика, следя за происходящим. «Вы заметили, светофор скаканул на зеленый? Хотя подождите, может, показалось. Давайте еще посмотрим». А Посмотреть было на что. Автомобиль беглеца двигался не просто быстро. Он словно гоночный болид преодолевал километр дороги. При этом все его маневры были невероятно точны автомобиль умудрялся пролетать на зеленый свет не зацепив ни одного прохожего быстро уходить от полиции если внезапно появившийся экипаж собирался его подрезать казалось так водить просто невозможно настолько оперативно реагируя на любые ходы полиции любые их маневры невозможно но водитель этой машины был на такое способен да ездился впереди слепой поворот а за ним его ждет полиция акира был прав благодаря расположению камер Можно было заметить проблесковые маячки у насыпи, на которую поворачивала главная дорога. Это была возвышенность, по которой проходила трамвайная линия, возвышаясь над основной дорогой. Небольшой мостик, чтобы разделить трамвайные и автомобильные пути. Обзор тут был максимально ограничен. уверенно они уже растянули шипы, а дальше на голых дисках далеко не поедешь. Это утверждение было верно в 100% случаев. Но, как оказалось, у любого расчета есть своя погрешность. Нарушитель не сбросил скоростью поворота, а наоборот, только ускорился на прямом участке дороги, а потом на всем ходу вошел в поворот. Попался. Было плохо видно с этого ракурса, но другого просто не было. Помогли переговоры полицейских. «Он заметил нас. Разворачивается. Не успеем!» «Успел! Перекрывайте встречку!» Дабы не спугнуть беглеца, полиция не перекрывала обе стороны – Впрочем, установка шипов не занимает много времени. Уже прятавшийся в кустах на противоположной стороне полицейский выскочил на обочину и кинул вперед сложенную бобину с шипами. Игольчатая лента разложилась, быстро перекрыв дорогу. Успели? Можно было бы начать праздновать победу. Но вот только... Да что он делает? Произошедшая дальше уже смогла захватить камера. Водитель, заметив шипы в первый раз, резко развернулся и хотел уйти на встречную полосу движения, но его успели перекрыть. В итоге машина, не снижая скорости, взяла резко вправо и влетела на земляную насыпь трамвайного мостика. Бампер отправился к проотцам, но маневр удался, и дальше автомобиль поднялся на гору и поехал по трамвайным путям. «У меня сейчас кровь пойдет с глаз», — тяжело вздохнула Кира. Я не могу смотреть, что он творит с машиной, но стоит отдать должное. Вождение просто идеально. Парни, дальше жилой сектор. Ему никуда не съехать. Там дома слишком плотно стоят, а потом кольцо. Надо ловить его там. Получено разрешение на применение оружия. Гасите идиота, пока людей не позбивал. Какое гасить? Они вообще понимают, что это не просто угонщик. Мика дернулась была к своему ноутбуку, но ее остановила Кин. «До окончания погони мы ни на что не сможем повлиять. Будем надеяться, что у них получится задержать его живым». Тем временем, свободные экипажи полиции успели прибыть к нужному месту раньше нарушителя. Кольцевая развилка общая как для автомобилей, так и для трамваев. Именно тут можно было выскочить и ехать хоть на все четыре стороны. С диким рыком автомобиль вынырнул из узкого переулка. Это была часть старого города, и узкие улочки тут граничились с плотно расположенными трамвайными путями. Автомобилю, как и сказал полицейский, деваться было некуда. Многочисленные выстрелы тут же эхом разошлись по динамикам ноутбука. Полиция не стеснялась, превратив колеса автомобиля в решето. Благо, все же по водителю никто не спешил открывать огонь. Это настраивало на веру в положительный итог». В конце, пытавшийся уйти в сторону автомобиля, не смог сделать это достаточно быстро и влетел в перегородившую ему путь машину полиции. А пока тут не успел сдать назад, второй полицейский автомобиль подпер машину нарушителя с другой стороны. Все, никуда не деться. Вот же человек, никак не смириться. Так прокомментировал Акира тот факт, что автомобиль беглеца продолжал рычать, высекая искры, крутившимися на месте колесными дисками. Даже упершись в машину полиции, он продолжал давить на газ. Тем временем работники правопорядка уже подошли вплотную к машине. Остановились, направив оружие вперед, и аккуратно открыли передние двери. Как водительские, так и пассажирские. «Какого черта? Тут пусто!» «Проверьте пассажирские!» «Пусто! Сзади пусто! Багажник! Пусто! В авто никого нет!» «Какого черта? Что это еще за призрак такой?» Он выскочил раньше? Судя по восторженному голосу Акиры, тот был удивлен не меньше, чем полицейские, но быстро сбавил обороты, наткнувшись на хмурый взгляд Миядзаки. Э -э, «Ну тут нельзя такое провернуть. Просто не вырулить, если заклинить рули педаль». «Да и куда в этих кустах скакать, когда между домами и спичку не просунуть?» Ошарашенная тишина в полицейском эфире удивленным образом совпала с молчанием в машине Миядзаки. Ее нарушила Мика, потянувшись вперед и забрав свой ноутбук. Она сложила его и положила в небольшую сумку на плечо. «Акира», — тихонько произнесла девушка, — «ты до сих пор не понял. Сам же сказал, что в этом автомобиле отличный автопилот». Мика, но не настолько же. Полных автопилотов пока нет. Водитель все равно должен присутствовать внутри машины, а этот не присутствовал, и как долго мы понятия не имеем. Щелкнул дверной замок. Мика вышла на улицу, обошла ее, подойдя к кину. Миядзаки тоже вышла, остановившись рядом. Все идет наперекосяк. Любые наши зацепки тут же обрываются. Ничего не получается. Нам не плевать, Кин, я найду убийца Арчи. «Во что бы то ни стало!» «Ты сейчас к Исуо?» Миязаки даже не думала отговаривать подругу. «Не знаю. Возможно. Я хочу прогуляться». Кин снова промолчала, села в машину и опустила окно. «Только будь аккуратна, Мика. Договорились?» «Да, Кин, договорились». Автомобиль тронулся, и Акира повез Миядзаки куда-то дальше. Скорее всего, к Исуо. Хотя, может, и к Акаде. Следователю, похоже, хорошо досталось». Все эти мысли пронеслись за доли секунды в голове одиноко шагавшей девушки. Промелькнули, оставив за собой лишь пустоту. Пустоту, нахлынувшую неожиданно сильным потоком. Мика остановилась в простом осознании того, что не знает, куда ей идти дальше. Хотя нет, себе-то хотя бы не стоит врать. Все она прекрасно знала. Ночь принесла за собой тишину и покой. Местами тревожная, а местами убаюкивающая. В этом городе даже ночь и та разная. Такси остановилось у обочины, из него вышла невысокая девушка. Махнула рукой и зашла в один из неприметных переулков. Все здесь отдавало гулкой болью, напоминало о том, чего не вернуть. А на двери все еще висели остатки полицейской ленты. Не беда, ведь у Мика был ключ. Щелчок замка, и девушка аккуратно входит в небольшую квартиру. Казалось, что связанных с Арчи воспоминаний не так уж много. Но каждый шаг, каждая деталь интерьера отзывались в ее душе частичками былых событий. Все осталось на месте, не тронуто никем. Только клетку с летучей мышью друзья убрали, нормально похоронив саму фини. Это мелочь, но Арчи был бы рад. Мика села за рабочий стол парня. Все мониторы, что были установлены вдоль долинющего стола, были отключены. Порывшись в кармане, девушка достала банку с холодным кофе, открыла ее и прошептала. «За тебя, Арчи. Надеюсь, там интернет получше, чем у нас». Она улыбнулась и чокнулась краем жестяной банки состоявшим стоявшим рядом микрофоном. Сделала большой глоток и медленно выдохнула, глядя все на тот же микрофон. Секунда замешательства, и банка кофе отставлена в сторону. Мика медленно разворачивает микрофон, логотип на его боку. Теперь он стал виден полностью. Точка в центре и орбита орбита с еще одной точкой. Изображение, что Арчи нарисовал собственной кровью на купюре. Это никакой не атом, а логотип его микрофона. Позабыв о Андрей Мика вскочила со стула. Она пробежалась по всей технике, до которой только могла дотянуться в поисках той же фирмы. Итогом поисков стали колонки парня. «Микрофоны-колонки. И в чем их вишка?» Девушка тут же залезла в интернет. Поисковик быстро выдал название фирмы ⁇ Максивол ⁇ Достаточно известный производитель, но в узких кругах. Славится особенно качественной и чувствительной аудиотехникой, способной улавливать даже ультразвук. Некоторые хозяева летучих мышей пользуются ими в качестве бат-детекторов, записывая разговоры как своих питомцев, так и диких летучих мышей на улице. Понимаю, Арчи, решила записать, что тебе Фини напивает по ночам. Объяснимо, но зачем тогда рисовать логотип этой фирмы на купюре? Максивол нигде не фигурирует, они тут ни при чем. Значит, причем специфика работы их оборудования? Сверхчувствительная техника, летучей мыши, ультразвук. Но у Арчи была только Фини, больше источников ультразвука не было. Мика посмотрела на стоявшие на столах мониторы и компьютеры. Ее взгляд остановился на своем ноуте. Ее ноутбук не было или были. Порыскав взглядом, Мика нашла большой пакет. Быстро сложила микрофонной колонки от Макси Волл и закинула все это в пакет. Плотно завязала и пошла к выходу. Глаза девушки наконец-то за долгое время ожили. Они горели решимостью. «Извини, Арчи, что такая тупая. Я тебя поняла, друг. Я тебя поняла».